236, Сентябрь 10 Владыка, свет твой научи собирать в кувшины мои. Сознание помоги расширять. Ведущую руку твою научи ощущать постоянно. Ни горе, ни радость не заставит меня позабыть о тебе. Невидимое присутствие твое осязаемым сделать хочу и мир твой в днях моих утвердить.